Когда все наелись, в смысле съели столько, сколько смогли съесть, тарелки вдруг опустели. Снова став идеально чистыми и так ярко заблестев в пламени свечей, словно на них и не было никакой еды, но буквально через мгновение на них появилось сладкое Мороженое всех мыслимых видов — яблочные пироги, фруктовые торты, шоколадные клеры и пончики с джемом, бисквиты, клубника, желе, рисовые пудинги. Пока Гарри наполнял свою тарелку разнообразными десертами, за столом заговорили о семьях. «Лично я половину на половину», — признался Симус, — «мой папа магл, а мама волшебница». Мама ничего ему не говорила до тех пор, пока они не поженились. Я так понял, что он совсем не обрадовался, когда узнал правду. Все рассмеялись. — А ты, Невил? — спросил Рон. — Я? — Ну, меня вырастила бабушка. Она волшебница, — начал Невил. Но вся моя семья была уверена, что я самый настоящий магл, Мой двоюродный дедушка Элджи все время пытался застать меня врасплох, чтобы я сотворил какое-нибудь чудо. Он очень хотел, чтобы я оказался волшебником. Так однажды он подкрался ко мне, когда я стоял на пирсе, и столкнул меня в воду. И я чуть не утонул. В общем, я был самым обычным до восьми лет. Когда мне было восемь, Элджи зашел к нам на чай, поймал меня и высунул за окно. Я висел там вниз головой, а он держал меня за лодыжки. И тут моя двоюродная бабушка Эннет предложила ему пирожное, и он случайно разжал руки, и я полетел со второго этажа, но не разбился. Я словно превратился в мячик, отскочил от земли и попрыгал вниз по дорожке. Они все были в восторге, а бабушка даже расплакалась от счастья. Вы бы видели их лица, когда я получил письмо из Хогвартса. Они боялись, что мне его не пришлют, что я не совсем волшебник. Мой двоюродный дедушка Элджи на радостях подарил мне черепаху. Рон и Невил сидели справа от него, и, выслушав рассказ Невилла, Гарри прислушался к тому, о чем говорили сидевшие слева Перси и Гермиона. Впрочем, он мог бы догадаться, Гермиона, естественно, говорила о занятиях. Я так надеюсь, что мы начнем заниматься прямо сейчас. Нам столько всего предстоит выучить, а лично меня больше всего интересует трансфигурация. Вы понимаете, искусство превращать что-либо во что-либо другое, хотя, конечно, это считается очень сложным делом, на многое не рассчитывай. Вы начнете с мелочей. Будете превращать спички в иголки. Примерно так. Гарри согрелся, размяк, и ощутил, что у него начинают слепаться глаза. Чтобы не заснуть, он вытаращил их и начал глазеть по сторонам. Наконец, уткнувшись взглядом в учительский стол, Хангрид что-то пил из Большого Кубка, профессор МакГонагал беседовала с профессором Дамблдором, а профессор Квирл, так и не снявший свой дурацкий тюрбан, разговаривал с незнакомым Гарри-преподавателем с сальными черными волосами, крючковатым носом и желтоватой болезненного цвета кожей. Все произошло совершенно внезапно носа и вдруг взглянул Гарри прямо в глаза, и голову Гарри пронзила острая боль. Ему показалось, что его, похожий на молнию, шрам на мгновение раскалился до бела. — Ой! — Гарри хлопнул себя ладонью по лбу. — Что случилось? — поинтересовался Перси. — Ничего. С трудом выдавил из себя Гарри. Боль прошла так же быстро, как и появилась. Но вот ощущение, которое возникло у Гарри, когда он поймал взгляд Крючка-Носова, ощущение, что этому преподавателю очень не нравится Гарри Поттер, никуда не уходило. «А кто это там разговаривает с профессором Квирлом?» — спросил он у Перси. «А, ты уже знаешь Квирла? Не удивляюсь, почему он такой нервный». «Занервничаешь тут, когда рядом сидит профессор Снейп. Он учит тому, как надо смешивать волшебные зелья, но говорят, что это ему совсем не по душе. Все знают, что он хочет занять место профессора Квирла. Он большой специалист по темным искусствам, этот Снэйп». Гарри какое-то время понаблюдал за Снэйпом, но тот больше не смотрел на него когда все насытились десертом, сладко исчезло старелок, и профессор Дамблдор снова поднялся со своего трона. Все затихли. «Хм-хм-хм!» громко прокашлялся Дамблдор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Так первокурсникам следует запомнить» что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. Сеющие глаза Дамблдора на мгновение остановились на рыжих головах близнецов Уизли. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, я напоминаю вам, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квидичу. Они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Хуч. И, наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. Гарри рассмеялся, Но таких весельчаков, как он, оказалось очень мало. «Он ведь шутит?» — пробормотал Гарри, повернувшись к Перси. «Может быть», — ответил Перси, хмуро глядя на Дамблдора. «Это странно, потому что обычно он объясняет, почему нам нельзя ходить куда-либо. Например, про лес и так все понятно. Там опасные звери, это всем известно. А тут он должен был бы все объяснить, а он молчит». Думаю, он, по крайней мере, должен был посвятить в это нас, старост. А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн, — прокричал Дамблдор. Гарри заметил, что у всех учителей застыли на лицах непонятные улыбки. Дамблдор встряхнул своей палочкой, словно прогонял севшую на ее конец муху, Из нее вырвалась длинная золотая лента, которая начала подниматься над столами, а потом рассыпалась на повисшие в воздухе слова. Каждый поет на свой любимый мотив, сообщил Дамблдор. И так начали. И весь зал заголосил, — Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, Научи нас хоть чему-нибудь, молодых и старых, лысых и косматых, Возраст ведь не важен, а важна лишь суть. В наших головах сейчас гуляет ветер, В них пусто и уныло, и кучи дохлых мух. Но для знаний место в них всегда найдется. Так что научи нас хоть чему-нибудь. Если что забудем, ты уж нам напомни, А если не знаем, ты нам объясни. Сделай все, что сможешь, наш любимый Хогвартс, А мы уж постараемся тебя не подвести». Каждый пел, как хотел, кто тихо, кто громко, кто весело, кто грустно, кто медленно, кто быстро. И, естественно, все закончили петь в разное время. Все уже замолчали, а близнецы Уизли все еще продолжали петь школьный гимн медленно и торжественно, словно похоронный марш. Дамблдор начал дирижировать, взмахивая своей палочкой, а когда они, наконец, допели, именно он... Хлопал громче всех. «О, музыка!» — воскликнул он, вытирая глаза. Похоже, Дамблдор прослезился от умиления. «Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь».